Глава 3. Тайны Черноморского побережья Алексей Николаевич оказался в Могилёве во второй раз за войну. После Великого отступления русская армия откатилась на линию река Западная Двина, Двинск, Вилейко, Барановичи, Пинск, где фронт стабилизировался. Царская ставка расположилась на окраине Могилёва. Генерал-майор Таубе служил в ней представителем Могилёва. ГУКШ и военного министерства, отвечающим за вопросы стратегической разведки. ГУКШ — главное управление генерального штаба, то есть, собственно, генеральный штаб. Само ГУКШ перманентно лихорадило. За последние девять лет там сменились шесть начальников, а в той же Германии за сто лет большой генеральный штаб возглавляли всего семеро генералов. При прежнем главковерхе... В великом князе Николая Николаевича ставка насчитывала 85 человек. Когда ее возглавил царь, штаты быстро разбухли и достигли 500 бездельников. Вместо духа военного лагеря в ней теперь царил дух праздности и светских развлечений. В Могилев приехала модная оперетка, открылся шикарный ресторан. Офицеры и чиновники не очень утруждали себя службой. Приходили поздно, уходили рано. Немногие часы, проведенные в кабинетах, они тратили на сплетни, чаепитие и перемывание косточек начальству. А где-то там, в окопах, гуляла смерть. Та оба занимал две комнаты в здании губернского присутствия, в котором теперь помещалось управление генерал-квартирмейстера. Этажом ниже жил сам наш-то Алексеев, за стеной генерал для поручений Борисов, конфидент и его серый кардинал. А через коридор была комната Пустовойтенко, обер-квартирмейстера Ставки и второго близкого к Алексееву человека, которого штабисты за глаза называли Пустоместенко. Кухаркины дети жались друг другу, чувствуя некую общность. Алексеев происходил из семьи Унтера, выслужившего офицерский чин. Борисов из крестьян Ярославской губернии. Пустовойтинка — сын священника. Таубы принял друга в кабинете, заваленным бумагами. Тот разглядел, что сверху лежала подробная карта кавказского наместничества. — Ты меня не туда ли хочешь сослать? — в шутку спросил статский советник у генерала, вручая ему мешок с воблой. Но тот ответил серьезно. — Куда пошлю, туда и поедешь. Дело предстоит тяжелое. Однако сыщика строгий тон разведчика только еще более развеселил. — Опульни меня в Персию. Буду там Николке помогать. Тепло, много паюсной икры и вкусного изюма. бы насупился и придвинул к себе карту. Нашёл какую-то точку на берегу Чёрного моря и ткнул в неё карандашом. — Вот сюда поедешь. Лыков сел, всмотрелся. Карандаш указывал на мыс Пицунда на границе Черноморской области и Сухумского округа. — Хм, не хуже Персии вообще-то. пальма туда да А что я буду там искать? Базу германских подводных лодок. Я же тебе говорил о ней в феврале. Теперь время пришло. Алексей Николаевич вспомнил. Был разговор. Однако, как она там вообще очутилась? У нас в тылу, на сугубо российской территории, во время войны база германских подлодок? Ты уверен, что это не сказка? Уверен, вздохнул барон. «К сожалению. Но как такое стало возможным?» Сыщик впился глазами в кромку побережья на карте. «Тут яблоку негде упасть. Всюду люди?» «Смотря какие люди. В Абхазии, к примеру, еще с 80-х годов прошлого века селились мухаджиры. Сначала убежали в Турцию, когда мы замеряли Западный Кавказ. А через 20 лет начали вдруг возвращаться и селиться именно здесь». Малыми партиями, тихой сапой. Таубе напомнил Лыкову неприглядную страницу русской истории. В 1864 году Александр II решил окончательно покорить черкесов. Этим именем называли целую группу народностей, населявших Западный Кавказ, последние местности, оставшиеся непокоренными. Правильнее было бы называть тамошних жителей адыгами. Уже была замерена Чечня, притих Дагестан, И только на Западе, между Новороссийском и Сухумом, власти Белого царя не существовало. Александр назначил своего брата Михаила наместником Кавказа и поручил ему добить бунтовщиков. Сказано, сделано. За два года свободное туземное население Западного Кавказа было изгнано со своих земель. Те, кто смог спастись, переселились в Турцию. А многие сотни тысяч погибли в горах во время бегства, подгоняемые русскими штыками. Во время русско-турецкой войны перебравшиеся к османам черкесы приняли участие в боях с обидчиками и проявили к ним особую жестокость. Добивали раненых, отрезали пленным головы, мстили за смерть своих близких, за отлучение от родных могил. Лыков знал, что и сейчас 90% черкесского населения находилось в Турции. Лишь в Абхазии и в батал-пашинском отделе Кубанской области проживали те, кто остался — В большинстве своем они были христиане, магометанцы составляли меньшинство. Эмигранты, уехавшие к единоверцам в Турцию, называли себя мухаджирами. Сыщик мало что о них знал и потому спросил. «Много вернулось обратно?» «Тысяч до 20 «Ого! Целая дивизия!» «Ты правильно понял, Алексей». «Именно что? Дивизия». Мы подозревали всегда, что мухаджиры приехали в Россию не из любви к родным пенатам, а как турецкие шпионы. Но время. Мы с султаном вроде бы замирились, и черкесы-возвращенцы вышли из-под полицейского надзора. Они растворились среди тех, кто остался. И сейчас никто не отделит черных от белых. «Ну как то не согласился сыщик. «Отличия есть? Вера?» «Ну, вера — материя тонкая». не согласился разведчик, есть чувство национальной общности. Черкес-христианин всегда поддержит черкеса-магометанца. И в шпионстве против России тоже? бы замолчал, затрудняясь с ответом. Наконец он заговорил. «Не знаю. И никто тебе точно не ответит». Но фактом является то, что несколько тысяч мухаджиров поселились именно здесь, между Гаграми и Сухумом, вокруг мыса Питсунда. — И что с того? — возмутился Лыков. — Вы, контрразведчики, все заражены шпиономанией. Там дачное место. Сплошь застроено загородными домами. Летом от курортников проходу нет. Какие, к чёрту, подводные лодки? Их через пять минут заметят и напишут жандарму «Так и есть. Замечают и пишут. На, ознакомься!» И генерал пододвинул к статскому советнику стопку донесений. Тот стал их читать время от времени, ругаясь себе под нос. В нескольких рапортах приводились сообщения, якобы расположенные где-то за мысом Питсунда, секретной базе германских подводных кораблей. Данные смахивали на подборку обывательских слухов, бездоказательных и расплывчатых, Сообщалось, что база помещается среди лесистых гор в малонаселенной лощине, куда черкесы никого постороннего не пускают. А если кто пытается проникнуть в запретное место, то исчезает бесследно. С вершин гор шпионы посылают световые сигналы командирам подводников, помогаем выйти на правильный курс. С берега эти сигналы не видны, и все шито-крыто. Военные начальства не принимают никаких мер против такого безобразия, и для этого есть причины. Поблизости в Гаграх находится дворец принца Ольденбургского, куда и ведут нити шпионства. Копать под его императорское высочество дураков нет, и германские агенты потому чувствуют себя вольготно. Молва называла главного из них, племянника принца, графа Зарныкау, полковника либгвардии конного полка. Несмотря на войну, граф избежал окопов и спокойно проживал во дворце своего дяди. И не один, а с любовницей, госпожой Дерфюльден. Среди рапортов подобного рода отыскалось отношение контрразведывательного отделения штаба Черноморского флота. Оно было деловым и информативным. Моряки сообщали, что после обстрела германскими кораблями Гёбен и Бреслау одновременно с Сочи и Туапсе с помощью агентуры удалось выявить и арестовать рыбаков, снабжавших лодки врага топливом и провиантом. Было осуждено в каторжной работы семь человек. На допросах они показали, что база подводных убийц действительно существует и находится где-то между Гаграми и Сухумом. Пока Лыков читал бумаги, бы несколько раз разговаривал с кем-то по телефону, а потом взял со стола одну из лежащих на нём карт и ушёл. Его не было 15 минут. Когда генерал вернулся, сыщик стоял у окна и смотрел на Днепр. «Изучил? Да. Что скажешь?» «На первый взгляд чушь собачья». «Почему чушь?» Алексей Николаевич пояснил. «Фактов никаких не приводится, только слухи. Я никак не могу себе представить, что в нашем далёком тылу, пусть даже на землях черкесов, расположилась германская военная база. Они там что, заправляются, пополняют запасы воды и пищи, дают отдых экипажам? Вполне возможно. Это же государственная измена. По законам военного времени те, кто в этом участвует, должны болтаться на виселице. Если там правят бал Мухаджиры, их ненависть объясняет происходящее. «Всё побережье в их руках?» — возразил статский советник. «Ты всерьёз допускаешь такое?» «Всё побережье, конечно, нет. Но этого и не требуется. Достаточно одной бухты, закрытой от соседей склонами гор. Её можно обложить постами. Дорог там почти нет, места дикие. Туземцы — хозяева положения. Как они решат, так и будет. Армия на фронте. Рядом только комендатуры под началом прапорщиков, а солдаты... Ратники второго разряда, радующиеся, что не в окопах, Ф достаточно одной бухты. На Черноморском побережье таких бухт, считай, что нет. По пальцам одной руки можно пересчитать. Но я же воевал в тех местах, знаю. Тау Таобух усмехнулся Воевал ты сто лет назад. И далеко отсюда, в Кабулете. А здесь Абхазия, и уже сильно тронутая курортным предпринимательством. Но одно место есть, которое идеально подходит под наши условия. «Какое?» — наклонился над картой сыщик. «Вот она Залив, образуемый устьем реки Мюссера. Я читал о нем в газетах. Место людное, разбитое на дачной участке. Никакую подлодку ты там не спрячешь». Разведчик терпеливо выслушал и спросил. «Когда ты читал?» «До войны?» «Ну, конечно. Вот. Сейчас там всё по-другому. Дачники разбежались, как только Гёбин и Бреслау начали обстрелы побережья. Обрати внимание на географию нападений крейсеров. Сочи, Гагры, Гудауты. Военных объектов там нет, кроме торпедно-пристрелочной станции. А враг приплыл и снес с лица земли, что смог. Зачем?» — Ксений Николаевич наморщил лоб. — Ты считаешь, что крейсера выполняли приказ командования именно с целью распугать тамошних дачников? Смешно слушать. — Смешно? — осёкся Виктор Рейнгольдович. — Тогда на, прочти ещё и это. Он вынул из папки лист бумаги и протянул другу. Это оказался рапорт помощника начальника кутаисского губернского жандармского управления по Сухумскому округу, ротмистр Гуцакова. Тот сообщал, что завел осведомителя с псевдонимом 20 в местечке Гудауты именно с целью наблюдения в связи с частыми появлениями неприятельских подводных лодок в этих местах. Такой человек начал работу по освещению порученного ему вопроса. И в очередном донесении сообщил, что где-то поблизости расположен склад, с которого германские лодки снабжаются керосином, дизельным топливом и провиантом. абхасцы занимающиеся контрабандой с Турцией, на баркасах вывозят необходимые грузы в море, где лодки их забирают. Но «Склад — это не база», — уточнил Лыков. «Стоит сарай на берегу, при нём пара контрабандистов, Пошли туда солдат, они склад сожгут, а хозяев арестуют или хотя бы напугают. А если двадцатый ошибается? Хм, если бы да кабы. Лёша, ступай туда и разберись. Это приказ Алексеева. Потом, не понимаю твоего упрямства. Ты не допускаешь, что в устье мюссеры... подпитывается та самая субмарина, которая потопила госпитальное судно Портьюгалье и убила Ольгу Дмитриевну. Лыков опустил глаза. «Да — я уже час только об этом и думаю. — Так в чем же дело? — Соблазнительно. Поймать бы их капитана, сунуть головой в море и подержать пять минут, а? Вдруг тебе настолько повезет? «Сидя на фонтанке 16, адрес департамента полиции, ты его не поймаешь». Статский советник подобрался. «В базу подводных лодок на нашем берегу я по-прежнему не верю. А в склад с хлебными припасами, которые завели контрабандисты Мухаджиры, вполне верю и готов его истребить. Могу взять с собой Азвистопула? Один я там ничего не сделаю». «Бери кого хочешь». Для начала осядьте там и осмотритесь, хоть до зимы. Связь держите лично со мной. Освет, осведомитель, двадцатый вам поможет. Вот уже трое. Легенду придумай сам. Деньги на операцию выделю из военного кредита на контрразведку. 15000 Хватит на первое время. Другие ваши помощники — ГЖУ Кутаистской губернии и, возможно, понадобится и КОЖУ. «ГЖУ — Губернское жандармское управление, КОЖУ — Кубанское областное жандармское управление». «Кубанцы нам для чего?» — не понял сыщик. «Местность, которую ты будешь просеивать через сито, находится на стыке Кутаисской и Черноморской губерний. В донесениях упоминаются Гагры. Это уже Черноморье. У последней нет своего жандармского управления, оно поручено кубанцам». «Ну, тогда ты прав». Понадобятся и они. А еще контрразведка флота. Генерал-майор кивнул. «Все связи тебе передам. Когда сядете вы со Звездопола на Диком берегу, лишней помощи не будет. Все пригодится». «Знаешь, к какому выводу я пришел, обдумывая твое задание?» Сыщик навострился. «Я высокого мнения о твоих умственных способностях. Говори». У меня из головы не идет, что мухаджиры еще двадцать лет назад начали потихоньку возвращаться из Турции и селиться в этих местах. С чего бы это? Курорт. Райское место. Русская ривьера. 20 лет назад никаких курортов там не было, поправил разведчик-сыщика. Именно что? Дикий берег. Даже сейчас на все про все единственная дорога Черноморское шоссе. Связь с соседями морем. Кроме того, мухаджиры убегали в Турцию из разных местностей. В основном из Междуречья-Кубани, лабы и Белый. А вернулись именно сюда, в Гудауты и Гагры. Почему? И я предположил, что они выполняли задание турецкой разведки. Готовили место для высадки десанта. Десант в Гаграх? — Какой в этом смысл, Виктор? Горы прижаты к самому морю. Плацдарм будет мизерный. Мы живы сбросим такой десант в воду. — Не так всё просто. В ту войну, 35 лет назад, турки такой десант высаживали. в Эту тоже высаживали. — Да, но свежий десант слез с кораблей в Аджарии, — перебил генерал и сыщик. — Возле границы, чтобы выйти во фланг Сарыкамышу и отобрать Батум. А тут за сотни верст от фронта мало смысла. И все-таки черкесские мухаджиры поселились именно здесь. Их несколько тысяч вокруг устья Мюссеры. И замысел был, я убежден, именно в десанте, потому что для его высадки нужна надежная бухта. А такая есть только в устье. Думаю, турки много лет готовили эту операцию. Но когда получили по зубам от Юденича, Особенно, когда потеряли трапезунт, переписали нагретое местечко на союзников-германцев. Лыков молча слушал, а Виктор Рейнгольдович развивал свои догадки. Итак, османы передали германцам заранее подготовленный участок. Обставили его караулами из мухаджиров, выгнали с помощью крейсеров всех курортников, обеспечили скрытность объекта. А потом... Создали складочное место. Назовем его пока так. Оно находится посередине нашей береговой линии. Чтобы пиратствовать на русских коммуникациях, лодкам требуется базироваться на порты. Или Босфор на западе, или Трапезунт на востоке. Так было в начале войны. Потом мы отняли у турок Трапезунт, лишив субмарины восточного базиса. В таких условиях убежище близ Питсунды врагу очень даже на руку — Не надо гонять подводную лодку через всё море на Босфор. Сунулся в бухту Мюссеры, отдохнул, загрузился по новой всем необходимым и снова в поход. Максимальный срок автономного плавания больших лодок у германцев — 70 дней. База на нашем берегу даёт им возможность воевать почти без пауз. Чем тебе не нравятся мои предположения? Легко сказать, загрузился. Для этого там нужно создать запасы? Как? «Да из тех же лодок и спустили на берег!» — продолжил развивать свою мысль барон. Говорят, у тевтонов имеются специальные грузовые субмарины, которые создают в нужном районе складочные места. Такие есть, например, в Испании, которая формально соблюдает нейтралитет. Однако нами получены точные данные о том, что в заброшенных старых портах в устье Эбры возле Тартузы спрятаны две секретные базы германских лодок. Они снабжаются из Барселоны, где этим почти открыто занимается барон де Роланд. Местные рыбаки видят, что происходит, но помалкивают, потому как при Роланде состоит отряд убийц, которые держат в страхе все прибрежное население. А покрывает их комиссар барселонской полиции Портилла. Еще хуже для нас обстоят дела в той же нейтральной Швеции. военноморской агент Германии в этой стране Фишер ласайн Организовал систему наблюдения побережья и проливов с целью слежения за английскими и русскими кораблями. Имеет, сволочь, официальные договоры с пароходствами, с государственной лоцманской службой и даже с наблюдательными постами шведского королевского военно-морского флота. Заодно Фишер присматривает за побережьем Дании и Норвегии. А на острове Медвежий, судя по всему, он устроил тайную базу наподобие той, что мы подозреваем в Мюссере. Так что... Наличие такого гнойника — не фантазии контрразведки, помешавшейся на шпиона мани А горькая реальность! Лыков молча слушал. Лицо его не меняло прежнего недоверчивого выражения. Того бы спросил. «А, ты мне не веришь?» «Меня слишком многое смущает в твоем рассказе». «Например?» «Например, для чего сюда приплели принца Эльденбургского? Он, конечно, большой чудак и неврастенник». хоть и занимает должность верховного начальника санитарной и эвакуационной части русской армии. Слышал, как его называют? Принц Сумбур. Врачи от него прячутся, когда он приезжает в лазарец инспекцией Но шпионом его может объявить только какой -то дурачок. Виктор Рейнгольдович развел руками. Александра Петровича никто шпионом и не называл. Это действительно глупо. А вот его двор... Взять того же графа зерныкау Он весьма подозрителен. Ты слышал про барона фон Эренкруга из окружения германского кайзера? — Нет. — И кто это? — Тау бы нахохлился. — Такой злой-призлой человек. Он руководит личной секретной службой Вильгельма Второго, самый закрытый из всех их служб, субъект без сдерживающих центров вроде вашего Хвостова. Словей «разбойник» на германский лад. — Ну? — Эринкруг находится зерняка у дальним родственникам, и до войны они встречались. глыков скептически улыбнулся. — Ты тоже барон, и наверняка общался в жизни с самыми разными людьми. — Барон барону рознь! В газетах писали, что Эринкрук организовал убийство Рудольфа Дизеля, когда тот поехал в Англию продавать свои патенты. Выполнил личное поручение Кайзера, заодно объяснил всем промышленникам, как надо вести себя накануне войны. И странную смерть Фридриха Круппа тоже приписывают ему. Исчезновение директора концерна МАН, доктора Гертунга. Определенно его рук дело. Не слышал об этом? Гертунг. Наследник идей дизеля подался в ту же Англию с чертежами нового двигателя на солярном масле, на дизельном топливе, спроектированном специально для подводных лодок. Первоначально они у германцев были керосиновыми и сильно дымили, демаскируя лодку. Новые моторы очень удобны, они не дымят. Так вот, Гертунг при возвращении домой сел на паром через Ла-Манш, а по пути загадочным образом исчез. как в воду канул, причем в буквальном смысле этого слова, по словам тех же газет. Хм, мало ли глупостей пишут в газетах. Мы засекли переписку между страшноватым бароном эрен кругом и полковником лейб-гвардии конного полка Зарникау через почтовый ящик, каким пользуются германские агенты для передачи донесений. Скажи, о чем в такое время могут переписываться подобные люди? Если учесть, что полковник проживает у своего дяди, принца Ольденбургского, и свободно перемещается по всему побережью, вместо того, чтобы сидеть в окопе. <сёк> <сёк> э -э — Ну... <сёк> не ну! Оступай и разберись!» Лыков уехал из ставки с предписанием, обязывающим все военные и гражданские службы оказывать ему содействие при исполнении секретного поручения Верховного командования. Подписал бумагу — Сам Алексеев. В Петрограде сыщик отчитался перед Белецким, официально забрал Азвестопула, и они два дня сидели и сочиняли себе легенды. Ещё Алексей Николаевич изучил карты местности, где им предстояло искать иголку в стоге сена. Сергей быстро предложил подходящий камуфляж. В своё время два сыщика разгромили в Иркутской губернии тайные укрытия для беглых преступников — Оборотистые люди выстроили целый городок в тайге с казармой, баней, прачечной, магазином, винной лавкой, даже с публичным домом. И за большие деньги давали там приют уголовным высокого ранга, а также всем, кто нуждался в укрытии и готов был платить вплоть до шпионов. Ситуация начала 1916 года тоже подталкивала к созданию подобных убежищ. Спрос на них предъявляли дезертиры и уклонисты. Война затягивалась... и требовало все новых и новых жертв. Дойче Дампф, немецкий паровой каток, давил крещеных медведей без устали и без пощады. Крещеными медведями в конце 17 века называл русских немецкий философ Готфрид Вильгельм Лейбниц. Разрывные пули, отравляющие газы, огнеметы — Бомбардировки с воздуха, обстрелы тяжелой артиллерии больших калибров — все было брошено на истребление людей. И они начали прятаться от смерти где только можно. Получило развитие отступления вперед, то есть сдача в плен. 70% боевых потерь русской армии составляли пленные. Миллион четыреста тысяч в Германии и миллион девяносто пять тысяч в Австро-Венгрии. А генералы? В русском плену числились три германских полковника и 12 штаб-офицеров, майора и подполковники. Наших же лампасоносцев в их плену замучаешься считать. При окружении армии Самсонова сдались 16 генералов, при разгроме 20-го армейского корпуса в Мазурских болотах — 13, при падении Новогеоргиевской крепости — 17 и во время Ладзинской операции — еще 12. В нашем тылу начался бардак, он же паралич власти. Дезертиры толпами ходили даже по окраинам Петрограда, просили у прохожих хлеба и табаку, а иногда и отбирали. Наружная полиция была не в силах справиться с ними, дело доходило чуть ли не до уличных боёв, а в ближайших армейских тылах, не скрываясь, болтались десятки тысяч отбившихся от своих частей нижних чинов. власти ужесточили требования к военнообязанным до максимума алексееву требовались новые люди для весенне-летнего наступления только что было объявлено в неочередном призыве запасных которых полагалось поставить под ружьё только в 1918 и вот марш в войска на два года раньше срока далее правительство пошло на чрезвычайные меры руки дошли даже до студентов Призвали нижних чинов запаса и ратников ополчения первого и второго разрядов, родившихся в 1892 году и в предшествующих годах до самых старших возрастов включительно, состоящих на первом и втором курсах высших учебных заведений и получивших отсрочку. Государство сознательно лишало себя на будущее молодых инженеров, ученых, педагогов и врачей, лишь бы победить. Подобные меры только увеличили число уклонистов, дезертиров и симулянтов. Почуяв запах наживы, к делу примкнули разные темные личности. Так, в городе Екатеринославе была целая преступная организация, которой возглавили частные поверенные Якобсон и Эпштейн. Они привлекли к махинации судебного следователя Давиковского. Этот слуга закона выдавал липовые справки о том, что призывники совершили уголовное преступление, в отношении виновных назначено следствие, и до вынесения судебного приговора они никак не могут быть поставлены под ружье. а Азвистополу предложил создать близустье Мюссеры фиктивный лагерь для этой публики. Собрать там несколько десятков надежных людей, под видом скрывающихся от войны, присмотреться к обстановке и нанести удар по противнику. Идея была перспективная, но сложная в реализации. Если база подлодок действительно прячется в устье реки, кто пустит туда чужаков? Важную роль играли мелкие детали, в которых нельзя было ошибаться. Алексей Николаевич подошел к предстоящему трипотажу творчески. Трипотаж — мошенничество. Он явился к своему любимому жандарму-полковнику Запасову, начальнику Петроградского ЖПУЖД, и конфисковал у него бланки дирекции ряда железных дорог. ЖПУ — Жандармско-полицейское управление железных дорог. Часть отдельного корпуса жандармов отвечала за охрану железных дорог вместе с полосой отчуждения. Согласно закону, железнодорожные телеграфисты были освобождены от службы в армии. Исключение сделали лишь для двух дорог — Ташкентской и Среднеазиатской. Оттуда... мели всех подряд. Затем статский советник заказал в типографии МВД поддельные бланки с пропечатанным текстом «Дирекция Сызрани-Рязанской дороги настоящим подтверждает, что» — тут шел прочерк — «действительно служит на указанной дороге в должности телеграфиста, в каковом качестве не подлежит призыву для отбытия воинской повинности». Бланки должны были пригодиться, когда в прибрежных горах придется доказывать, что ты мошенник. С этой же целью сыщик выпросил у Запасова из гримерного депо несколько тужурок и фуражек с арматурой телеграфистов. Дмитрий Иннокенч негодовал. В чем его филеры пойдут на задание? Алексей Николаевич предложил одеть их земгусарами. Земгусарами? иронично называли служащих главного по снабжению армии Комитета Всероссийского, Земского и Городского Союза в помощи больным и раненым воинам. Земгора, распределяющего военные заказы. Его служащие носили полувоенную форму, занимались снабжением фронта, а заодно прятались от него. Таких хлюстов сейчас полны улицы. Маскировка самая подходящая. Сыщики привлекли и племянника Дмитрия Иннокенча Антона Запасова. Несмотря на молодой возраст, он уже носил в погонах три звезды на двух просветах, то есть имел чин подполковника. Антон сфабриковал и вручил питерцам пачку справок о том, что предъявитель документа является владельцем торгового судна в бассейнах рек Волга, Ака и Кама. По ходатайству Министерства путей сообщения, хозяева грузовых судов — тоже получали освобождение от призыва. Также встал вопрос, где взять тех людей, которые под видом уклонистов поселятся на взморье, а в нужный момент уничтожат германскую базу. Ребята должны быть решительны с фронтовым опытом и при этом выглядеть как туристы, прячущиеся от войны. Несколько десятков отборных бойцов, и чтобы каждый при этом оказался с актерскими способностями. Штучный товар. Там их будут проверять турецко-германские шпионы, ловить на слове, запутывать. Неудачный ответ одного дезертира может сорвать всю операцию. Где ж таких навербовать?»